«Мама, посмотри на меня!» Книга-тренинг. Как за несколько дней исправить то, что не решалось годами. Автор Наталья Здерева. Психолог для родителей, травматерапевт, магистр психологии. Авторский текст читает Анна Яковлева. Для кого эта книга? Все мамы хотят, чтобы дети легко слушались, с удовольствием занимались уроками, охотно помогали по дому, ладили с братьями и сестрами, были успешны в своих занятиях. Но что, если все идет не так? Некоторых родителей накрывает апатия, у кого-то поднимается раздражение, и кажется, что нужно добавить еще больше строгости, критики, жалоб, и тогда дети поймут, одумаются и станут поступать правильно. Или какое-то недопонимание с мужем. Ведь и правда, как он не поймет, что вам нужна помощь, нужна его поддержка? Или он не включается в решение домашних проблем. А если включается, то тоже раздражается и кричит. И вот проходят годы, а позитивных изменений как будто и нет. Зато женщина, вся раздраженная, вымотанная и с диким чувством бессилия и вины. А, возможно, у вас другая ситуация. Обстановка в семье вроде бы хорошая, но по мере роста и взросления детей возникают новые вопросы, есть потребность в обретении новых родительских навыков. Когда мы стоим перед лицом сложной проблемы, может показаться, что и решение должно быть сложное, а то и болезненное. Но есть одно очень простое решение, которое быстро позволит перенастроить отношения в семье. Я говорю о правильной похвале. У похвалы есть одно важное свойство. Именно благодаря ей формируется внутренний стержень человека. Уверенный в себе человек — это тот, кто знает и опирается на свои сильные стороны а этому помогает похвала и умение поддерживать. Поэтому, если вы хотите воспитать здоровую самооценку у детей, нужно научиться правильно хвалить. Какие проблемы помогает решить похвала? Похвала — это не волшебная таблетка. Многие проблемы в семье надо решать другими способами. Но мягкая сила похвалы сделает простым то, что давно не решалось, повысит авторитет родителей, поможет выстроить личные границы, улучшит общение детей между собой, будет развивать навыки самоорганизации, уборка, домашние задания, поддержит мотивацию в общении и учебе, создаст целительную, доброжелательную атмосферу в семье. Почему я так уверена? Моя практика травматерапевта подтверждает, в тех семьях, где поселяется похвала, доброжелательные отношения и внимание друг к другу, многие проблемы исчезают сами собой.